Глава шестая. Исчезновение принцессы. С того дня события стали развиваться стремительно, так что скоро юные сыщики смогли наконец начать расследование новой загадочной и запутанной истории. Дело и впрямь оказалось первоклассное. Следующим утром ребята играли в салочки в саду Упипа. Как всегда было шумно и весело, но в конце концов малышка б е т т и устала, и они перешли к более тихим и спокойным играм. Между тем мама Пипа, миссис Хилтон, отправилась на чай к своей подруге леди Кэндлинг, которая только что вернулась домой после короткого отдыха на море. м о же у с т р о и т ь пикник в саду для своих друзей, сказала миссис Хилтон Пипу. А ты, Дейзи, п р о с л е д и пожалуйста, чтобы все вели себя хорошо. Если не хватит еды, сходи на кухню и попроси кухарку сделать еще бутербродов. Только не забудь сказать ей, пожалуйста, спасибо. Да, миссис Хилтон, большое спасибо. ответила довольная Дейзи. Ровно в пол четвертого дети увидели, как нарядная, красивая миссис Хилтон прошествовала по дорожке и вышла из сада. Ребята радовались, что им не надо переодеваться и идти в гости, а можно пить чай в саду, прямо на траве, в стареньких шортах и майках. Все было очень вкусно, на свежем воздухе у всех р а з о г р а л с я аппетит. И Дейзи пришлось дважды бегать на кухню за бутербродами. Каждый раз она очень вежливо просила добавки, за что кухарка дала ей еще сладких спелых слив. Словом, пикник удался на слава. с к о р е вернулась миссис Хилтон. У нее был очень расстроенный вид. Не заходя в дом, она прямиком направилась к ребятам. Вы уже знаете, что случилось у соседей. Пропала принцесса, самая красивая породистая ценная кошка медалистка. Бедная леди Кэндлинг. Это была уникальная кошка. Второй такой нет. Но хуже всего то, что кошку, видимо, украл Люк, тот самый мальчик, п о д р у ч н ы й садовника. Мама, как ты можешь такое говорить? Возмутился Пип. Люк наш д р у г он никогда в жизни не сделал бы ничего подобного. Никогда, ни за что! Со слезами воскликнула Бетси. Миссис Хилтон, очень серьезно произнес Фатти, я уверен, что вы напрасно подозреваете Люка. Я же не утверждаю, что это он. Я только сказала, что Люк вполне мог это сделать. По всяком с л у ч а е у него были для этого все возможности. Нет, нет, он не мог, никак не мог. Поддержала р е б я т Дези. Он честный человек. Скорее всего, кошка украла этот мерзкий Склокинг. Мистера Склокинга не было в саду. В это время он встречался с мистером г у н о м Охуже неприятеля, ответила миссис Хилтон. Так что он никак не мог украсть принцессу. Дети озадаченно уставились на миссис Хилтон, не зная, что и думать. Наконец Фати проявил инициативу и медленно заговорил, взвешивая каждое слово. Люк, наш добрый друг, он не раз выручал нас. Если он попал в беду, теперь наш черед прийти ему на помощь. Я совершенно уверен, что он не имеет никакого отношения к исчезновению принцессы. Не могли бы вы, пожалуйста, рассказать нам все по порядку? Похоже, пять юных сыщиков должны взяться за это дело. Мой милый Фредерик, ты слишком в ы с о к о п а р н о выражаешься. Усмехнулась миссис Хилтон и покачав головой с явным неудовольствием заметила: "Не вздумайте вмешиваться в это дело. Вас оно к счастью совершенно не касается. То, что вам удалось докопаться до истины в том запутанном деле с пожаром, еще не дает вам права все время совать нос в чужие дела." п а т и вспыхнул от негодования. Он терпеть не мог, когда его публично отчитывают, словно первоклашку. "Мам, пожалуйста, расскажи, как все случилось," попросил Пип. Дело было так: утром, покормив кошек и вычистив их клетки, мисс Хармер уехала в город. Принцесса на в тот же день посадила большую клетку к остальным кошкам. Мисс Хармер села на десятичасовой автобус. Около часа дня леди Кенлинг и мисс Тримбл пришли взглянуть на кошек и удостовериться, что у них все в порядке. И мистер Склокинг показал им, где сидит красавица принцесса. В самом деле, ч у д е с н а я кошка. Дети согласно кивнули. А что было дальше? Спросил Пип. Это был последний раз, когда видели принцессу. Нет, в четыре часа перед тем, как мы пошли пить чай, мисс Римбл повела меня взглянуть на кошек. Принцесса была в клетке со стальными кошками. Как же ты ее узнала? Удивился Пип. Они ведь все одной породы, все похожи как две капли воды. Я знаю, что у принцессы на хвосте растет несколько бежевых волосков. Они выделяются на темно-коричневом фоне. Мистер Римбл показал мне эту кошку, я хорошо разглядела светлую бежевую полоску у нее на хвосте. Так что в четыре часа принцесса сидела в клетке и была целая и невредима. А дальше? нетерпеливо спросил Пип. Мистер Склокинг вернулся в пять вместе с мистером Гоном. Продолжал свой рассказ миссис Хилтон. Он показал Гону свои помидоры, за которые недавно получил приз, а затем повел его смотреть кошек. Тут-то и обнаружилось, что принцесса пропала. Ах, вот как! воскликнул ф а т т и Значит, кошка исчезла между четырьмя и пятью, так, миссис Хилтон? Именно так, подтвердила мама Пипа. И поскольку только Люк был в это время в саду, боюсь его т о и з а подозрят в краже. Он знал, что эти кошки очень дорогие. Склокинг сказал, что на днях мальчишка уже стащил у него что-то. клубничную рассаду, кажется, или еще какой-то пустяк. Бетси залилась краской, слезы выступили у нее на глазах. опять э т а клубника, будь она неладна. Она собралась было рассказать маме, как все было на самом деле, но ф а т и пристально посмотрел на нее, нахмурился и отрицательно покачал головой. Ну вот и вся история. Закончила свой рассказ миссис Хилтон, снимая перчатки. Боюсь у вашего приятеля Люка будут серьезные неприятности. Как раз между ч е т ы р ь м я и пятью вечера его никто не видел. Он вполне мог посадить кошку в корзину и вынести из сада. Мама, Люк очень хороший, добрый и честный. Бетси все-таки не выдержала и расплакалась. Знаешь, какие он мне сделал свистульки и еще прекрасную деревянную фигурку принцессы. Вот она, посмотри. Бетси, ты еще слишком мала, чтобы разбираться в людях. И вот еще что, советую вам держаться от него подальше, пока вся эта история не закончится. Миссис Хилтон направилась к дому и скрылась за дверью. Дети, расстроенные и подавленные, молча переглянулись. Как она может так говорить, держитесь от него подальше! Негодующий воскликнул Фатти: "Нет уж дутки, мы должны помочь нашему другу, сколько раз он в ы р ы ч а л нас и Бастера. Теперь наша очередь." Все были согласны. Ребята уселись в кружок на траве, чтобы хорошенько обдумать и обсудить услышанное. Нет сомнений, что это кража. Начал Фатти, и все сделано так, что подозрение падает на Люка. Но мы-то совершенно точно знаем, что это не он. Кто ж так довор? Надо искать улики. Радостно выпалила Бетси, вспомнив, как сыщики расследовали тайну сгоревшего коттеджа. Нет, давайте сначала составим список подозреваемых, предложила Дези. Как прошлый раз, помните? Да, это дело для клуба сыщиков с важным в и д о м из р ю к ф а т и Я предлагаю. Эй, Фатя, перебил его л а р и Ты, кажется, забыл, кто здесь главный сыщик? Я, не ты. Ах так, ну и ладно, надулся Фатя. Давай действуй, только учти, что я соображаю п о л у ч ш е з себя. Я был в отличной форме в этом учебном году. Ой, хватит, опять ты за свое. Перестань задаваться, Фатя. На перебой закричали ребята. Только Бетси промолчала. Она никогда не критиковала Фати, т а тот так р а з о б и д е л с я что уже хотел стать и уйти. Но дело было такое интересное и увлекательное, что дулся он недолго, и вскоре вся компания друзей, в з в о л н о в а н н о обсуждала план расследования. Надо все хорошенько обдумать, повторила Дези. Что нам известно? Мы знаем, что принцесса сидела в клетке с другими кошками до четырех часов дня. Ее видели мисс Тримбл и мама Пипа. Но уже в пять, когда анука р а ну з о й д и с ь и з к л о к и н г пришли смотреть кошек, ее в клетке не было. Значит, между ч е т ы р ь м я и пятью кто-то зашел в кошачий домик, открыл клетку, взял кошку, снова запер клетку и унес принцессу. Вор либо отдал ее кому-то, либо где-то спрятал. Правильно, Дейзи, ты все очень четко изложила. Одобрительно кивнул Ларри. Но главный вопрос: кто мог украсть кошку, если у нас подозреваемые? Ставил Пип. Давайте подумаем. Вот, к примеру, мисс Тримбл. Она могла незаметно проскользнуть в кошачий домик и вытащить из клетки кошку. Но это, конечно, мало вероятно. Она ведь собственной тень боится. Но мы должны иметь в виду каждого, у кого была хоть какая-то возможность украсть принцессу. Я составлю список подозреваемых. Ларри достал блокнот. Итак, мисс Тримбл, номер один. А как насчет леди Кэндлинг? Зачем же ей воровать собственную кошку? Глупость какая-то. п р к н у л а Дези. Не такая уж это и глупость, возразил Ларри. Принцесса могла быть застрахована, и в этом случае леди Кенлинг могла бы получить по страховке кучу денег. Мы не должны это сбрасывать со счетов. И Ларри вписал в свой блокнот имя леди Кенлинг под номером два. Склокинг выпалил а б е т с и но Ларри отрицательно покачал головой. Нет, Бетси, я бы с огромной радостью внес его имя, но если он провел весь день вместе с Гуном. У нас нет оснований его подозревать. А мисс Хармер не могла ли она незаметно вернуться и похитить принцессу? Уж кто кто, а она-то знала ей цену. Эта неожиданная мысль всех поразила. Ребятам было трудно представить себе улыбчивую и приветливую мисс Хармер в роли похитительницы кошки. Но тем не менее ее тоже внесли в список подозреваемых. Хорошо бы узнать, где мисс Хармер находилась сегодня между ч е т ы р ь м я и пятью часами. задумчиво сказал Пип. А ну давайте, кто еще? Подгоняла р е б я т Дези. У нас в списке уже есть мисс т р и м б л леди Кенлинг и мисс Хармер. А повар ы г о р н и ч н о й в доме леди Кенлинг у них ведь тоже была возможность зайти в кошачий домик и украсть кошку, правда? Я никогда не видел ни кухарки, ни горничной в этом доме. Пожал плечами Пип. Надо бы о них разузнать. Ну что же, у нас получается неплохой список. Есть над чем подумать. Гадкий мерзкий мистер Склокинг, он больше всех подходит на роль грабителя, а мы даже не можем его подозревать. Сердито топнул ножкой Бетти. Так что же, все? Больше нет подозреваемых? Мы обязаны внести в список Люка, сказал Ларри. Конечно, мы его не подозреваем, но Склокингу утверждать, что Люк мог украсть кошку, так что нам придется включить его в число подозреваемых. Мы не можем вычеркнуть его из этого списка только потому, что нам так хочется. Итак, Люк тоже оказался в списке. Бедняга Люк. Все-таки ему не удалось избежать неприятностей. Пойдемте с в и с т н и м ему, предложил Ларри. Думаю, он еще не ушел домой. Если бы он собрался уходить, то обязательно с в и с т н у л бы нам и рассказал, что там случилось. Ребята подошли к забору и стали вызывать своего друга. Но с к о л ь к о они не с в и с т е л и Люк так и не отозвался. Интересно, почему?